Глава тридцать шестая. На середину импровизированного паркета выходит какой-то парень и громко объявляет начало баттла. Коротко знакомит всех присутствующих с условиями, напоминает, что это дружеские соревнования, поэтому из призов только очередность выступления на следующих. Максим с Иваном что-то обсуждают в стороне, я их не слышу. Причиной тому не только гул голосов вокруг и то, что парни разговаривают негромко, Но и ещё пульсация собственной крови в ушах. Зачем Влад приехал? Что это за спич такой? Или, может, я многое на себя беру? А Куленко тут действительно потому, что танцы и его жизнь тоже. Кто-то рядом говорит, что он вроде бы из колледжа культуры края, что заканчивает отделение цирковой хореографии. В разношерстный коктейль эмоций вплетается злость. Я его не простила и никогда не прощу. По его вине я вынуждена была уйти пока он продолжал идти за ней, за нашей общей мечтой. Покорял новые вершины, в то время как я училась заново ходить. «Максим, не надо. Мне это не нравится». Удерживаю Ларинцева за рукав, когда тот идёт в сторону центра круга. «Всё хорошо, пёрышко». Улыбается и мягко сжимает мои пальцы, вцепившиеся в его толстовку. «Это просто танцы». «Весь народ, и я в том числе, сходятся теснее кругом к площадке». Мне тревожно. Я помню Влада ещё практически подростком, и понятия не имею, каков он сейчас. «Открывать будет Макс, как хозяин паркета», негромко сообщает мне Маша, становясь рядом. «Посмотрим, что за команда, конечно. Но, думаю, они уедут отсюда с Кукишем. Бросить вызов Максу — это слишком. Кто вообще этот чувак?» «Его зовут Влад». Отвечаю, а сама не узнаю свой голос, охрипший от напряжения. Две машины начинают моргать фарами, и народ вокруг затихает. Акуленко стоит со своими ребятами по одну сторону, Максим с Иваном по другую. Фары и других автомобилей начинают синхронно моргать, когда вдруг врубается резкий гитарный риф, под который на середину паркета выходят Иван и Максим. А потом свет становится неподвижным. «Они будут танцевать вдвоём?» – спрашиваю у Маши, не сразу замечая, что ухватила её за предплечье. Вначале. Они часто колбасят в паре. Но сейчас, скорее всего, Ванька будет просто ассистентом на трюках. «Трюках?» — холодею изнутри. «Смотри!» — Маша кивает на происходящее на паркете. Оказывается, этот жуткий пилищий звук был лишь вступлением, потонувшим в криках, когда зазвучали более тяжёлые и агрессивные аккорды. Я узнаю эту песню. Сегодня она играла в машине у Максима. Слышны неприличные слова на английском. Грубый голос поёт о том, что к чёрту нужно посылать социальное давление и ориентироваться на свои мысли. А в это время Иван и Максим начинают двигаться. Ларенцев делает поворот и замирает, скрестив руки с сомкнутыми кулаками перед лицом. Ваня впереди выполняет что-то типа локинга, но только довольно быстрого и куда более агрессивного. Через несколько тактов отмирает Ларенцев и присоединяется к нему. Их движения разобщены, каждый исполняет свою партию, но в то же время они на одной стороне и ведут претенциозный диалог с публикой. Максим делает сальто назад через руки, замирает в плоском мосту, позволяя Ивану встать ему на живот ногами, а потом спрыгнуть высоким сальто в перевороте. Пока больше похоже, что Максим Ване ассистирует, а не наоборот. Но я уже достаточно узнала о Ларинцеве, чтобы понять, что он заигрывает с аудиторией чтобы потом повергнуть её в шок. И когда более мелодичный голос в песне начинает быструю распевку перед припевом, ребята вдруг резко меняют стиль. Они становятся рядом и выделывают ногами такое, что мне и уследить трудно. Только и видно, как в полосатом свете автомобильных фар мелькают их светлые кроссовки. «Они любят миксовать тяжёлый брейк с хаосом», комментирует Маша. «У Ванька кач просто идеальный, но у Макса ноги чище работают». Не знаю, где она увидела у них разницу. Я хоть и не современник, но всё же в танцах далеко не дилетант. Но сейчас всё, что я могу наблюдать, — это идеальная синхронность. Такой просто невероятно достичь. Наверное, лишь когда ты сам отражаешься в зеркале. Такт в такт, с идеальной амплитудой движений и идеально выученной постановкой. И при этом с такой непринуждённой лёгкостью, будто они связаны в дрифте как герои Тихоокеанского рубежа но самая настоящая феерия движений начинается под припев. Уследить за их руками и ногами нереально. Лица слабо освещены, свет фар в основном бьёт по корпусу и ногам, но я почти уверена, что Максим улыбается. Ребята любят его, признают авторитет безоговорочно, поддерживают криками, вторя исполнителю песни. Реакция Влада мне совершенно неинтересна, поэтому я на него не смотрю. Боюсь упустить хоть одно движение в взрывоопасной постановке. Максима и Ивана. Когда припев заканчивается, на первый план выходит Ларинцев, И я понимаю, что я имела в виду Маша, когда говорила о трюках. Даже задумываться, не хочу, все ли эти движения относятся к хип-хопу или брейк-дансу или что-то намешанное ещё. Я просто наслаждаюсь зрелищем, пропускаю тот драйв и адреналин через свои вены, свою кровь, впитываю безумие движения, которым Макс щедро делится со всеми присутствующими. Затаиваю в страхе дыхание, когда на тяжёлом роковом проигрыше Ларенцев запрыгивает на капот одной из машин, а потом на её крышу и начинает выполнять там верчение нижнего брейка. Это действительно по грани. Опасно. Безумно. Но невероятно круто. Заканчивает он почти так же, как они танцевали с Ваней, только уже сам в центре паркета, и в финале падает на колени, подняв вверх руки. Народ вокруг взрывается криками и аплодисментами. Мне даже кажется, что кто-то из девчонок кричит не совсем приличные предложения. Но это драйв, эмоции, адреналин. Я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к нему. Но это будет неправильно. Нельзя. Максим встает и отходит назад к Ивану, к ведущему. Через весь импровизированный танцпол я вижу, что он смотрит прямо на меня. Дышит часто и тяжело, отирает со лба выступивший пот и улыбается. У меня возникает ощущение, что улыбка — это только для меня а всё и все вокруг будто за стеклянной стеной. Но тут же флёр волшебства рассеивается, когда я слышу первые аккорды мелодии, под которую Влад выходит на середину площадки. Внутри всё обрывается и замирает, а потом сердце срывается на бешеный ритм. Мягкие переливы мелодии вспышками воспоминаний разрывают голову. Чайковский. Это ответ не Ларенцеву. Это ответ мне. Мягкая, нежная мелодия льётся, заставляя всех присутствующих замереть в удивлении. Народ начинает перешёптываться, даже посмеиваться. Влад стоит молча, без движений. Его лица не видно. Оно скрыто темнотой и капюшоном. Я перевожу глаза на Максима по ту сторону поля. Он в ярости. И Ивану едва удаётся сдержать его, не пустить, как Все вокруг притихают, когда сила классической музыки охватывает пространство резкой сменой тональности. Даже у любителей хип-хопа тема «Чёрного лебедя» на пике своей мощной энергетики вызывает дрожь. А потом внезапно обрывается и сменяется на резкий агрессивный бит, заставляя всех вздрогнуть. И эта песня мне тоже знакома. Она играла в машине Макса сегодня, следом за той, под которую танцевал Ларинцев, Пока мы ехали, он говорил, что новый альбом Андентов его пленил по полной. И именно эти две песни будоражат кровь. Откуда Влад узнал? Прошло всего несколько часов с момента, когда они с Максимом впервые встретились у меня в квартире. Смешки и хихиканье давно смолкли, потому что выступление Акуленко нельзя назвать хоть в чём-то более слабым, чем Максима. Стиль другой, более жёсткий, агрессивный. Никаких улыбок и игры на публику. «Влад здесь чужой. Он это знает. Он ушёл сильно в сторону от балета, от того, чему мы учились вместе». Не знаю, как называется этот стиль, но кажется, будто все части его тела живут отдельной жизнью, будто он не человек, а машина, а связки и мышцы имеют совершенно не физиологическую структуру человека. После нижнего брейка он сдергивает толстовку, оставаясь в чёрной майке и спортивных штанах. Глаза девчонок загораются при виде его красивых мускулистых рук. Влад демонстративно подходит ко мне и, остановившись в метре, бросает в руки свою кофту и мне инстинктивно приходится поймать». А Влад возвращается обратно на паркет и продолжает танец. «Кажется, этот парень не танцевать сюда с Максом приехал», — слышу замечания Маши. Но ну, ничего, Ларинцеву полезно будет покрепче держаться за своё». Через несколько секунд толстовку Влада у меня из рук выдёргивают. Максим выходит почти на середину и швыряет её обратно хозяину, а тот в ответ показывает фак. Начинаю мелко дрожать, когда Маша берёт меня под локоть и крепко удерживает на месте. Музыка продолжает громко играть, а цвета фар начинает кружиться голова, когда парни сцепляются в драке. Народ вокруг оживляется, несколько парней бросаются в центр и оттаскивают Ларинцева. Те, кто приехал с Владом, скручивают его. Безумие и кошмар. Кажется, будто всё это просто жуткий сон под аккомпанемент такой же жуткой, режущей слух музыки. «Нина, давай отойдём!» Маша и какой-то парень из коллектива тянут меня в противоположную сторону, когда я намереваюсь пойти к Максиму, которого ребята удерживают возле пульта с музыкой. Они оттаскивают меня в сторону от толпы, но тут рядом слышится громкий визг шин. Внедорожник едва не сбивает Машу, та успевает отскочить в сторону. А вот я не успеваю. Задняя дверь машины распахивается, сильные руки больно хватают меня за плечи и втаскивают внутрь. «Пора домой, Нина». Всё происходит слишком быстро. Дверь захлопывается, отрезая меня и Влада на заднем сиденье от шума снаружи. Автомобиль резко разворачивается и даёт по газам. И я лишь мельком успеваю увидеть в тонированное окно ошалевшее лицо Максима.